Олег с Сергеевым шли налегке, шли быстро, и главное, шли иначе. Изменилось их отношение к дороге. В прошлом году это было путешествие почти невозможное, на которое можно решиться лишь от отчаяния. Смерть Томаса была естественной платой за достижение несбыточной цели, и сам полю сказался таинственным, далёким воспоминанием, реальность которого была сомнительна. Сейчас они шли по трудной дороге к определённой цели, с конкретными намерениями главное дойти как можно скорее и связаться с экспедицией. Сергеев, обыденно и спокойно, признавал в пути главенство Олега, и от того, что старший не старался ничем подчеркнуть разницу в годах и опыте, Олег также спокойно признавал эту разницу. Это было путешествие двух взрослых мужчин. Они как раз миновали гигантский гриб, и шли среди скал, когда Сергеев спросил: "Ты в самом деле любишь мою Маряшку?" "Мне так кажется", ответил Олег. Он подумал, что более категоричный ответ будет Сергееву неприятен. Сергеев словно не заметил дипломатичности ответа. Никто из нас Не мог подумать, что мы доживём до свадьбы, до свадьбы следующего поколения. Мы об этом с ней не говорили, смутился Олег. Он вспомнил Алис, и ему захотелось спрятать эту мысль поглубже, чтобы Сергеев не увидел её. Если всё обойдётся, сказал Сергеев, посёлок этой свадьбы не увидит. Посёлка не будет. Его сожрёт лес. Олег обернулся, и ему показалось, что сзади идёт слон. Уже начало темнеть, и от снежных струй мир был закован в серую мглу. Сергеев шёл спокойно, он полагался на чутьё Олега. Мне его не жалко, сказал Олег. А мне жалко, ответил Сергеев. Это почти половина моей жизни и большая часть жизни. сознательный. Ты не хочешь домой? Не в этом дело. Мы прожили долгие годы в нищете и бессилии. Человек с земли, увидевший нас с тобой, решил бы, что лицо зрит обезьян, а я увждён. Если мы вернёмся домой, то в воспоминаниях останутся победы и моменты торжества, которых ты не заметил. Я был маленький, Для тебя было естественно, что мы остаёмся людьми, что ты ходишь в школу и ешь ложкой. А знаешь, какой праздник был, когда я сделал первую ложку. Олег резко дёрнул Сергея за рукав, свалил с ног, тот только крякнул от боли. Над головами пронеслась чёрная стая, как всадники апокалипсиса, подумал Сергей, взглядя на стремительные И стройные движения чёрных теней. Что это было? спросила Налега. Не знаю, сказал тот. Я их как-то видел, давно ещё, но не знаю кто они. Ты говорил про ложку? А ещё было много смешного, сказал Сергеев. Мы часто смеялись. Раньше чаще, чем теперь. Теперь мы устали. Они миновали пещеру, где в прошлый раз Олег провёл тревожную ночь. Может, стоило остаться на ночь в ней. Всё же укрытие, но ещё не совсем стемнело, и неизвестно было, какая погода завтра. Упорство, с которым мокрый снег устилал землю, было тревожным. Сергеев не спорил с Олегом, хотя устал куда больше, чем он. Уже через полчаса Олег пожалел, что они не остановились в пещере. Снег повалил гуще. Олег испугался заблудиться. Они разбили палатку, забрались в неё, обнялись. Ночью похолодало. Сергеев, пока не заснул, рассказывал, что мать Марьяны его не любила и даже хотела уйти от него, но осталась из-за Маряшки. Это было странно. Как можно уйти от человека в посёлке? Поднялся ветер и кидал горстями снег на маленькую палатку. Они поднялись, когда рассвело настолько, что можно было разглядеть землю под ногами, вернее, драное одеяло мокрого снега, сквозь которое торчали камни и редкие кусты. Снег утих, но ветер выл с прежней силой, он был мокрый, злой. Олег глядел, как ёжится под ветром Сергеев, какие у него тёмные корявые пальцы, которыми он резко отводил с алба прядь длинных бегих волос. И тут Олег понял, что боится. Боится, потому что в прошлом путешествии он не нёс ответственности. Дик лучше охотился и находил дорогу. Томас помнил прежний путь, Марьяна умела лечить и знала травы, от Олега требовалось одно идти. А если они теперь сбились с дороги? Если они не найдут ущелье, в котором течёт холодный ручей? Возвращаться обратно это самое худшее, что может случиться. Только не возвращаться. У тебя кипит, сказал Сергеев. Олег высыпал в банку горстку сухих грибов они быстро набухли и всплыли Сергеев и Олег по очереди обжигая вытаскивали из банки скользкие мягкие шарики дули на них потом жевали Олегу есть не хотелось это была необходимость которую надо выполнить иначе не хватит сил В посёлке всегда было плохо с солью раньше её вообще не было а теперь Вайткус отыскал за болотом соленоватый источник, и вокруг него можно было наскрести соли. Правда, она была скорее горькая, чем солёная. Иватькус выпарил её, хитроумно разделяя на фракции. Грибы, которые они жевали, были лишь чуть подсолены, но недостаточно, чтобы отбить противный надоевший привкус. Пошли? спросил Сергеев. Олег и не заметил, как он поднялся и начал сворачивать палатку. полотнище из рыбьей кожи. Олег проверил арбалет. Тетива осрела, её пришлось подтянуть. Они пошли дальше вверх по склону. Олег не узнавал места и со злостью на себя подумал, как глупо было не оставить знаков, ведь два раза прошли этим путём. Может быть, Моё настроение, сказал Сергеев, когда они прошли километр, вызвано ещё и тем, что моя деятельность, моя ценность там, на земле, теперь равна нулю. Мне предложат отдыхать. Почему? Ты ещё не старый и сильный, сказал Олег. Мне уже не вписаться в мир, который изменился. в котором я в лучшем случае стану экзотическим рабинзоном, вызывающим сочувствие. Придётся писать воспоминания, воспоминания о чём? О нас. Я пошутил. Я не буду писать воспоминаний. Я буду нянчить внуков, вам с Марьяшкой тоже будет нелегко. Ты представляешь, сколько всего знают ваши сверстники. Я буду учиться Разумеется, тебе будет трудно. Сергеев не понимал, что для Олега проблемы земные не подкреплялись зрительными образами, предыдущим опытом. Земля оставалась пока краем обитаванным. Если нужно учиться, выучимся. Это потом придут разочарования.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 Они остались ночевать. Оба понимали, что сбились с пути, но возвращаться было поздно. Если там, наверху, снега не так много, то остаётся надежда выйти к перевалу. Но говорить об этом не хотелось. Олег разделил оставшиеся грибы на три части, дрова они экономили, как только вода в банке согрелась, сразу потушили огонь, а головишки сложили в сумку. Они спали под обрывом. Ночью был мороз и ветер скатывался по промоине как поток весенней воды.